Тебя могут сразу арестовать и выяснить, на кого ты работал. — Не арестуют, — махнул рукой Том. — У меня есть свои резервные возможности. Всегда я сумею от них уйти. Но только таким образом мы сумеем установить, в каком месте сидит их человек. Только таким образом. Кемаль молча вел автомобиль. Он обдумывал сказанные Томом слова. Понимал, что его связной прав. Поражало обилие неслучайных совпадений, выстроенных в один ряд, которые в итоге давали удручающую картину предательства. Сомневаться не приходилось. Их сообщения в Центр читали и в американских спецслужбах. Это было даже не так важно, где именно, в Центральном разведывательном управлении ФБР или АНБ. Главное, что их читали и делали соответствующие выводы. А появление наблюдателей у нью-йоркского связного тома означало, что американцы постепенно начали выходить и на человека, передававшего эту информацию в центр. В такой ситуации либо нужно немедленно сворачивать свою деятельность, дабы успеть вовремя избежать ареста и скрыться из страны, либо с огромным риском для собственной безопасности попытаться установить, кто именно и на каком этапе выдает их информацию американцам. Это очень большой риск, Том. Практически после этого тебе придется уехать из страны. И это в лучшем случае, в самом лучшем, но тебя просто арестуют. «Нет», — убежденно сказал Тон, — «никак не могут. Им нужно поддерживать иллюзию наших активных действий, чтобы не раскрыть своего агента. Поэтому они не станут меня сразу брать. Это полностью исключено. И у меня будут неплохие шансы снова удрать от своих наблюдателей, конечно, если они позволят мне это сделать вторично. Кажется, я начинаю тебя понимать». Кемаль повернул руль в сторону старого города. «Сейчас я отвезу тебя в гостиницу, а по дороге давай еще раз внимательно обсудим все наши проблемы». Глава 11 По вечерам он лично просматривал бумаги. Самые важные и самые срочные смотрел всегда сам. И всегда советовался со всеми службами. Решение принимал только на основе вдумчивого анализа. Так приучил его работать еще Юрий Владимирович в Венгрии. Так они работали в ЦК КПСС. Так вместе они работали в КГБ. Последние несколько месяцев Андропов лежал в больнице. И Крючков знал, что шеф почти не имеет шансов выйти оттуда живым. Но по привычке каждое свое решение... Он мысленно согласовывал с вождем. Для него всю его жизнь был только один вождь. Не придурковатый Хрущев и не варьяжный Брежнев. Он признавал только своего бога. И этим всемогущим существом для него был Юрий Андропов. Сменивший хамоватого Федорчука на должности председателя КГБ Виктор Михайлович Чебриков Слыл человеком осторожным и достаточно трезвым. Он знал реальную силу и возможности своего начальника разведки. Знал, насколько тот близок к генеральному секретарю и какие имеет связи во всех управлениях и отделах, как КГБ, так и ЦК КПСС. И всегда относился подчеркнуто, сердечно и радушно к руководителю первого главного управления, предпочитая не вмешиваться в работу внешней разведки. В мае 1982-го Андропов, уже знавший, что дни Брежнева сочтены и решившийся, наконец, на переход в ЦК КПСС, стал фактически преемником генерального секретаря на этом посту. И хотя Константин Устинович Черненко – по-прежнему садился всегда только с правой стороны от Леонида Ильича и по-прежнему контролировал поступление всех бумаг и документов через общий отдел генеральному секретарю. Многие уже понимали, реальный преемник определён. И им может стать только человек, контролирующий органы госбезопасности и армию. Все знали, что Устинов был близок с Андроповым, и все понимали, что эта сладкая парочка прорвется во власть, и ее нельзя будет остановить никакими мерами. Может, именно поэтому на место Андропова был посажен Виталий Васильевич Федорчук, имевший достаточно тесные связи с Украиной, откуда и была Днепродзержинская группа старцев из Политбюро.